Глава десятая. Никто не ожидал, что Велейна обрадуется. Он в самом деле потемнел и смотрел так, будто окружен лютыми врагами. Зато Банша, как в противовес, сказала ровным, как снежная равнина голосом. «Для меня нет понятия дом или жилище. Я живу везде, а в чужие дома прохожу сквозь любые стены». Мне как-то неважно, есть эти стены или их нет. Канель уловила в её голосе смертельную тоску. Быстро подошла и не отдавая себе отчёт, обняла её за плечи. Пальцы на мика жгло смертельным холодом. Но не успел отдёрнуть руку, как холод исчез. А кончики пальцев ощутили достаточно мягкую и женственную плоть. Милая сказала Эльфийко с глубоким сочувствием. Я тоже одна. И даже не знаю, из какого я народа вообще. Говорят, таких вообще нет. А я какая-то уродка противная. Но, наверное, буду заботиться о других, пока не отыщются свои. Банши повернула к ней голову. Канель застыла на миг от взгляда ужасных глаз. Однако Банши проговорила медленно: словно в забытьи спасибо никто и никогда канель с трудом перевела дух мы все здесь сказала она тихонько немножко или немножко не такие сёстры дали много и сильно наверное потому и годимся в хранители талисмана больше других потому что понимаем не только себя Радей сказал в злом нетерпении. Моё время дорого. Участок, что рядом с амазонковым, оставляем свободным. Нет, принадлежит Ванше. Но пусть пока остаётся незастроенным. Потом придумает. Надеюсь. Вы все начинаете жить заново. Кто на следующий? Тахаш Тахш сделал шаг вперёд и учтиво поклонился. Мой участок, если он так же необходим, пусть пока останется свободным от построек, как и у банши. Во всяком случае, коням Брестиды и её воительницам будет где побегать. Ты уверен? спросил чародей. Тахш ответил тем же равнодушным голосом. который лучше не вслушиваться, а то по спине побегут мурашки. «Я неуязвим. А своего народа у меня давно нет. Никто не придет и не заполнит радостным гулом голосов просторные залы». Чародей, не слушая, повернулся в сторону Киркегора. «Но, юный друг, как видишь, с древностью рода здесь считаются мало». Пусть это будет уроком. Это дрался хорошо и храбро, это заметили. Но на голову себе садиться не дадут и командовать собой не позволят. Итак, что ты хочешь? Но предупреждаю. Вспомни, что здесь происходило и что говорилось. Потому смиренье аппетит. Киркегора кинул взглядом лица хранителей. Ненависть и обида в огненном взгляде круглых глаз не погасло. На пару мгновений он задержался на Теонарде, но после минутного колебания сказал тем же резким голосом. «Слово стаи сильнее слова даже самого сильного и мудрого, потому я покоряюсь, хотя и понимаю их глубокую неправоту, потому что правым бываю только я». Чародей перебил. «Говори быстрее, меня ждут в другом месте. Что желаешь под жилище?» «Мы обитаем выше облаков», ответил Киркегор гордо. «Но высокую башню запретили даже Мелкинду, хотя моя должна быть еще выше. Потому мне нужна площадка на максимальной высоте, что у вас позволено, а внизу...» Внизу ничего не нужно. Вчера де я глянул на хранителей и сказал быстро. Все слышали? Создаём ровную площадку. Можно без барьеров. Гости Киркегора наверняка это умеют. А внизу делаем три опоры по краям. За высотой прослежу я сам. Может, четыре? Спросил Страк великодушно. Како стала или стула? вчера деет махнул. Трёхногий стол никогда не качается, так что трёх достаточно. Остаток магии вам ещё понадобится. Если останется. пробормотал Страг. У всех такой размах? Мастер, мы готовы. Хотя зачем опоры? Его птеринги к нему прилетят, а из наших вряд ли кто к этому петуху возжелает в гости. «Все должны быть доступны», — ответил чародей непонятно, — «и уязвимы». «А-а-а», — сказал Страк, — «это другое дело. Только лестницу к нему наверх поудобнее». Чародей кивнул Киркегору. «Готов? Ты должен был научиться, глядя на других!» Все поглядывали не столько на появлявшуюся высоко в небе широкую круглую площадку, от которой вниз пошли длинные опоры, как на осколке талисмана в своих ладонях. Кристаллы хоть и набрали магии с посоха чародея, быстро теряют яркость и блеск, что значит магия иссякает. Чародей резко и в заметном нетерпении повернулся в сторону гоблина. «Гнор! Из старых остался только ты!» Гнор сказал резко. «Я требую свое помещение сделать просторнее, чем у этих жалких птерингов. Объясняю, почему. Как известно, эта подлая дряхлеющая раса почти тысячу лет держала наш народ в рабстве». А когда нам удалось освободиться, наши огромные земли уже были урезаны ими за 400 лет правления до одного единственного клочка. Сейчас больше половины земель птерингов, наши земли. Мы требуем вернуть их нам. Тэнар тряхнул головой. Погоди, погоди. Мы сейчас говорим о строительстве цитадели. Я говорю к тому, заявил Гнур, что при строительстве цитадели мы должны получить преимущество и компенсацию за 500 лет рабства и подлого угнетения. Погоди, повторил Тионард. Ты прав. Я бы тебя поддержал, если бы цитадель строили в Теринге. Но строим мы все вместе, А эти пернатые только одна раз из 17. Мы-то не держали вас 500 лет в рабстве. Селина сказала тоненьким голоском: "Ну что вы все какие-то не такие? Не лучше ли старые счёты похоронить? Мы, как сказал мудрый мудрец, начинаем с чистого листа. Здесь ни у кого не должно быть особых прав". пальцы гнура сжались он заявил в наших жилах кипит кровь и вопиёт о мещении но мы готовы обо всём забыть и принять извинения конечно при достаточной компенсации размер которой определим сами хорошие аппетиты сказал лотер с одобрением да «Вы молодая и хищная раса, а Птеренге уже старая, отступающая по всем направлениям». «Старые и слабые», — заявил Гнур, «должны уступать место молодым и сильным». «Хорошие слова», — поддержал Лотер весело. «Я целиком согласен». Только насчёт единственного клочка ты загнул. Насколько я знаю, это у Птерингов остался один клочок высоко в горах, а остальные вы уже прибрали к рукам. Что, не так? Гнур посмотрел на ворга так, словно это он самолично прогонял его из вотчего дома. Сказал злобно. Мы просто вернули свои утраченные земли. Всего лишь Но ещё не получили компенсации за разграбление наших ценностей и за попрание могил наших предков и предков наших предков. Черадей морщился, поглядывал на небо, где утренние облачка превратились во вполне себе тучки, хотя и не дождевые. Такие даже если набегут, всё равно улетят, как пушинки, с первым же ветром, не проронив ни капли влаги. Солнце иногда скрывается за ними. На земле появляются рваные тени, которые тут же тают. Едва лучи пробиваются сквозь облачную завесу. Со стороны моря едва заметно тянет холодом, что значит, где-то далеко идет гроза. Чародей покосился на хранителей. Но те так заняты разделом территории, что даже Чутки Ворк и Эльфийка не замечают. Лотер прорычал. Ладно. Если у него такие аппетиты, то пока пусть подумает лучше. А мы остатки магии сбережём, а то в кристаллах почти пусто. Чердей сказал резким и властным голосом. Вижу, все думаю так же, кроме Гнура. Ещё один урок вам. Мнения одного мало что значит. Если все остальные считают иначе. Он ударил землю посохом. Гнур распахнул рот для протеста, но перед чародеем распахнулся портал, похожий на овальное зеркало. Он шагнул через край на ту сторону, и портал мгновенно исчез. Скотина! зарал Гнур в ярости. Разве можно вот так? А если я хотел поторговаться? Как же соглашаться просто так, без торга? Так великие дела не делаются. Лотер сказал примирительно. «Надо понимать, с кем торгуешься. Ладно, участок твой цел. Никто его не захватит. А шалашик для тебя построим и без чародея». «Как только?» – подтвердил Вилейн. «Так сразу». Я тоже не получил то, что хотел. Смирие аппетиты посоветовал Истрак. У нас только Теонар сам смирил свои, а остальных приходится одёргивать. А у кое-кого и перья из хвоста выдёргивать. Из хранителей половина уже исчезла, ринувшись осматривать свои апартаменты. Птеринга и горгульи успели увидеть улетающими. Их тенькомчало свой роскошный бассейн незаметно. Булок ещё раньше отправился смотреть своё прекраснейшее из болот. Канель мягко, но настойчиво увлекла с собой банши. Лотор огляделся, прорычал весело. Ну всё, обживаемся, обживаемся. Танарт Хоть ты всего лишь человек, но готов тебе терпеть и приглашаю в свою землянку. Не такая уж у тебя и широкая задница, поместишься. Страк поинтересовался. А я? Лото рыкнул с грозным весельем. Втроём? Легко. Должен чем-то отплатить за ваше гостеприимство. «А на обед съедим торнато. Он молодой и толстый!» Торнато слышал, вскрикнул в возмущении. «Кто толстый? Кто толстый? Ты сам толстый! Это у меня мышцы!» «Мышцы?» — сказал Лотер с одобрением. «Хорошо! Молодое мясо всегда сочное и лучше сало!» которыо всё же многовато. Тарнат снял с плеча молот и с задумчивым вздохом, красуясь мощной мускулатурой, взвесил в руке. Никогда не ел волчатину, но пора наверстать. Эй-эй, сказал Тайнарт. Как бы ваши мужские шуточки не зашли слишком далеко. Давайте в самом деле заглянем к лотору. У него такой чистый радостный лесок. Его принцесса вряд ли захочет в апартаменты. «Да», — согласился Страк. «Глядя на унылую морду нашего волчары, с туповатой, вообще-то, если честно, мордой, и потухшими мелкими глазами». «Подслеповатыми», — уточнил Теонард. «Подслеповатыми», — охотно подхватил страг. И если уж говорить всю правду, пусть и не до конца, глуповатыми. Он всё же сумел создать шедевр. Лесок прекрасен. Деревья изумрудные, кусты цветут, соловьи заливаются. И так хорошо будет присесть под таким цветущим и благоухающим кустом и потрудиться под нежные трели соловья. Дорнард проговорил, поправляя внутренний карман на груди. Я тоже не ожидал. Всё-таки волк, да ещё облезлый какой-то. Леняет, наверное. И вдруг такое чудо сотворил. Просто совершенство. В нём спит великий художник, беспробудно. Его принцесса будет счастлива. Дорнард прислушивался. Его злорадная улыбка становилась всё шире. Наконец, сказал ехидно. Это я лесок подправил. Он такой бурелом намысливал с выворотными ямами, торчащими кверху корнями, кучей мелкого зверья под каждым деревом. Да и его принцесса будет уписываться от ужаса на каждом шагу. Лотр взглянул на него с предельным миролюбием. Ну ладно, «Если всю эту красоту создал ты, тогда есть тебя не будем. Лучше гнора съедим». «Киркегора!» – предложил Теонард. «Киркегора!» – согласился Лотар. «Торнат, ты с нами?» «У тебя там тесно!» – ответил гном с надлежащим высокомерием хозяина просторного дворца. Ну ладно, сказал Лотер. Будем пить сами? Я там в первую очередь намечтал бачонок самого лучшего вина, которое однажды пробовал в королевском дворце. Торнадо уже повернувшийся уходить, резко остановился и развернулся в их сторону. Что? Вино? Целый бачонок? Лучшего в мире? Скромно сказал Лотер. Пойдёмте, Страк и Теонард. Эй-эй! сказал Торнадт торопливо. Я тоже участвовал в строительстве твоей хижины. У меня тесно, напомнил Лотер. В тесноте не в обиде, возразил Торнадт. Но ну пойдём, пойдём, чего встали?